Прибыв к дому старухи, Иван обнаружил, что попасть внутрь не может. Никто не открывал. Парадная дверь уже ходила ходуном от его ударов, однако к ней никто не спешил подойти, хотя жизнь в доме теплилась. Елисеев был готов побиться об заклад на что угодно. Он уже подумывал вернуться обратно, упасть в ноги у Шакову, ось поймет и простит, как вдруг увидел, что к дому подкатил еще один экипаж. Ловкий лакей соскочил с запяток, подбежал к карете и распахнул дверцу перед Иван. Не поверил своим глазам. С визитом к бабке р а с к а ч и ц е приехала Катенька Ушакова. Похоже, глава тайной канцелярии в столь щекотливом деле решил задействовать не только подчиненных, но и красавицу дочь. Отпустив своего кучера, Елисеев вежливо склонил голову перед девушкой. Здравствуйте, Екатерина Андреевна. Мы с вами не представлены, но кажется, я имела возможность где-то вас видеть. Задумчиво н а м о р щ и л лобик произнесла барышня. Знакомство, дело поправимое. Разрешите представиться. Иван Елисеев, копиист походный, я величества канцелярии тайных разыскных дел. А видеть меня вы изволили на днях в доме вашего батюшки Андрея Ивановича. Что же за дело привело вас сюда? Черезвычайной важности, сказал Иван и густо покраснел. Это вас, батюшка, отправил искать Митридата? догадалась Екатерина Андреевна. Молодой человек покраснел еще сильнее. Не в силах отвечать, он коротко кивнул. Боже мой, какой позор! Искренне думал Иван, решив, что падает в глазах красавицы куда-то далеко вниз, свергаясь на уровень муравьёв, жуков и прочих букашек. Но девушка отнеслась к поручению на удивление серьезно. Она, подобно своему мудрому отцу, прекрасно понимала важность любых просьб, исходящих от особ, к о е в силу своего положения день и н о ч о соприкасаются с г о с у д а р ы н е й Что же вы не входите? спросила Екатерина Андреевна. Не открывают, признал с я ю м о ш а Уж я стучал, стучал, колотил, колотил, никакого ответа. Не ломать же мне дверь. Дверь ломать не надо, кивнула барышня. Дозвольте мне. Она подошла к дому, заглянула в закрытое занавесью о к о ш к о и тонко. Нет, не сказала, пропела. Анна Петровна Голубушка, откройте, пожалуйста, это я. И почти сразу дверь отворилась. На пороге появилась пожилая женщина с заплаканным, но очень добрым, простодушным лицом. Екатерина Андреевна нежно обняла старушку, заговорила, утешая. Вместе они вошли в дом, выглядевший пустым, ни единого человека прислуги. Кроме зареванной дворовой девки в полной мере разделявшей горе хозяйки. Беда, ой беда-то какая! Сокрушенно качала головой девка. Не говори, вторила ей а л у н т ь е в а Не знаю, за какие грехи такое наказание. Жаль Митрида тушку. Уж такой ласковый был, такой добрый. На колени бывало ч а п р ы г н е т колечком свернется. ты ему за ушком п о ч е ш е ш ь а он довольный лежит, песенки поет. А уж как рыбку любил! Я ему особливо рыбку варила солью, от несоленой топ мордочку воротил. Курочкой тоже не п р е з г о в а л крылышком похрустит, поиграется, клубочек пополу покатает. Чистое золото, а не кот, второго такого во век не сыскать. Иван удивлялся: надо же, сколько слез из-за какого-то котейки! Потом понял, что для старушки пропавший Митридат все равно, что семья. Своих детей у женщины от родясь не было, не послал ей Господь чада собственного. Не р а с т р а ч и в а я любовь, она всецело перенесла на пушистое существо на гласим, пользувшееся. Девка убежала. Хозяйка повела Екатерину Андреевну Елисеева в парадную комнату, где усадила на мягкие диваны. Внезапно в пожилой женщине проснулся интерес. Что за молодой человек пожаловал с тобой, Катенька? спросил а о н а Не жених ли? Ивана бросило в жар. Ему вдруг захотелось, чтобы дочь Ушакова ответила на вопрос утвердительно, хотя умом он прекрасно понимал, чего не будет, того не будет. Екатерина Андреевна, потупив глазки, пояснила: что вы, Анна Петровна, рановато мне об женихах еще думать. Сей в ю н о ш а п р и с л а н б а т ю ш к о й из тайной канцелярии Митридата вашего разыскивать. Зовут его Иваном Елисеевым. Прости, Катенька, дурость мою бабскую. Не гневайся на старуху. Да и ты, Иванушка, прости, не то я болтаю. п о в и н и л а с ь а л у н т е в а Не переживайте, Анна Петровна, мы на вас не в обиде. Правда, Иван? Девушка улыбнулась и лукаво посмотрела на Елисеева. Тот чувствовал себя сковано, не знал, куда руки деть и ноги, потому отделался кивком. Видите, Анна Петровна, все хорошо, проговорила барышня. Не переживайте за ради всяких пустяков. От этого ток м о в р е д здоровью происходит. Старушка успокоилась. Зря ушаков а л у н ь е в у в е д ь м й назвал. Решил про себя он. Анна Петровна скорее походила на бабушку, ласковую, уютную, кроткую, с которой так хорошо и покойно. У Ивана была как раз такая. У нее он искал утешения в своих детских п е ч а л я х и горестях. Она лечила его разбитые к о р е н к и вытаскивала из пальцев занозы, доставала с о р и н к и случайно залетевшие в глаз. И она же врачевала его душу, уставшую от чужих насмешек, когда Ивана дразнили за малый рост и сухость сложения. Именно бабушка помогла ему найти человека, который научил низенького, сухенького мальчишку умению постоять за себя. Жаль, что учёба длилась недолго. Человек тот на одном месте не задерживался, ветер странствий постоянно подгонял его в спину. Но и тех уроков Ивана хватило, чтобы деревенские ребятишки бросили его задирать. Мал да удал, говорили про паренька в округе. Вот и в Петербурге пригодились его умения. Правда, учитель наказывал драк избегать и не у ч е н я т ь и х первым, ни при каких обстоятельствах. п о л а г а й с я на ум, махать кулаками вещь нехитрая, говорил он. Мордобою я тебя научу, а вот думать никто не научит. Ток мо жизнь. а л у н т е в а позвала дворовую девку и велела приготовить гостям кофею. Пока готовились напиток и скромное угощение, Иван вспомнил, зачем с о б с т в е н н о прислан. Хочешь не хочешь, надо бы приступать к поискам. Однако не с пустого же м е с т а их начинать. Предстояло кое-что выяснить. Как давно пропал ваш котик с ударня? Три дня, как не видели золото мое неглядное. Три дня по ему горюю. А раньше с ним такое уже приключалось, а ли в первый раз запропал? Старушка отрицательно мотнула головой. Не было такого раньше, господин хороший. Может, загулял котик, н а т е ш и т с я и придет. Предположил Иван, хорошо знавший повадки котов. Их домашние л ю б и м ы й смог пропадать неделями. Потом возвращался худой, усталый, голодный, однако довольный. Митридат домашний котик, с кошками не гулял. У него операция была хирургическая. Еще в детстве лишили т е с т и к у л и через то Митридат больше никакого весеннего беспокойства не ведал. Проявив неожиданную осведомленность в щекотливых врачебных вопросах, пояснила Екатерина Андреевна. а л у н т е в а кивком подтвердила ее слова. Выхолостили мы м и т р и Датушку. С той поры возле дома всегда лежал на солнышке грелся. Далеко не убегал, а ежели отлучиться по кошачьим надобностям, выйдешь на крыльцо, позовешь кис кис, он и бежит хвост рубой. В тот день он тоже на улице был. На улице голубчик, на улице сидел на птичек заглядывался. Я на минутку в дом зашла, воротилась, а его и следа нет, словно вода испарился. И к а к о м у же ироду, каянаму он приглянулся? Снова запричитала а л у н т ь е в а и Катерина Андреевна опять принялась обнимать, успокаивать женщину. Ясно, протянул молодой человек, Анна Петровна, какого окраса Митридат? Черный, как сажа, ни единого белого волоска, большущий, т я ж е л ы й Я на руки его я два поднимала. Пуза боялась на дорогу. А как еще его от других котов отличить можно? Бантик у него на ш е а л ы шелковый, сама вязала. Бантик мог развязаться. Еще приметы есть, Анна Петровна? Есть. Как-нибудь. Кивнула женщина. Заметная примета. Ушко у е г о правое рваное. Собака кусила, когда он котенком был. Уже что-то. Действительно примета, что надо. Черный кот с рваным ухом будет легче искать. Ты да сыщи моего котейку, обязательно сыщи, че живого, че мертвого, попросил а л у н т ь е в а Ну почему сразу мертвого, Анна Петровна? Возмутился Иван. Сердце вещует. Печально вздохнула женщина. Злые люди моего Митридатушка украли. Тогда с вашего разрешения я на улицу выйду, осмотрюсь, что да как, попросил Елисеев. Он несколько раз обошел вокруг дома, внимательно оглядел места, куда по его разумению мог забиться домашний любимец. Покричал, покыскал, Митридата нигде не было. н а з о в никто не отозвался, разве что забрехала соседская собака. Ивана сей факт не разочаровал. В легкий успеху не верил. к о л и судьба оставит перед ним испытание, значит надо готовиться ко всему. Елисеев никогда не был настоящим следопытом. Так нахватался по верхам от папеньки, заядлого охотника, тот мог читать отпечатки на земле, словно книгу, и с ы н о в е й учил. Иван решил вспомнить его уроки, внимательно всмотрелся в следы у к р ы л ь ц а и вокруг дома. Людей к а л у н т ь е в о й приезжало мало, много н а т о п т а т ь они не успели. Это облегчало поиски. Тут ходили они с Екатериной Андреевной. Эти следы женские, вероятно, Анна Петровна или ее служанка. Вот слегка под засохшую грязь печатались мягкие кошачьи лапки, не иначе Митридат, собственной кошачьей персоной. Здесь следы кота оборвались, что важно рядом оттиск мужских сапог. Ага, бабушка л у н т ь е в а оказалась права, не о б м а н у л а ее любящее сердце. Кота похитили, зачем? Другой вопрос. Мало ли какое применение ему найти домашнему любимцу злой человек. Левая ступня вдавлена заметно глубже. Мужчина к о л ч е н о к прихрамывает на правую ногу. Уже кое-что. Можно взять за отправную точку расследования. Улица не шибко заселенная, значит, образ жизни тут почти деревенский. Стоит кому мимо пройти, обязательно в о к о ш к о взглянут, проверит. Не мог тут хромой, невидимкой проскользнуть. Кому-то да на глаза попался. Елисеев определил, куда двинул стопы похититель и пошел к соседскому дому, туда, откуда по-прежнему б р и х а л цепной кабель. А в о с ь там что-то видели и в розысках помогут. Пожалуй, впервые в жизни его охватил а з а р т который принято называть охотничим. ь Врешь, к о л ч и н о г и й никуда от меня ты не денешься, воскликнул Иван, радуясь дотоле да неизвестному чувству. Вряд ли Ушаков ожидал, что его поручение вдруг пробудит в юноше струнку настоящего р ы з ы с к н и к а готового не спать и голодать сутками, лишь бы напасть на разгадку тайны. И не важно, что первым его делом стал поиск похищенного черного кота.